Сильвия Ранома, приемная мать. Морозные иглы. Воскресенье. Все ушли на танцы, а я села писать. Как говорят, каждый веселится, как умеет. Только какое уж это веселье, если приходится писать о грустном. Я иногда думаю, сколько же лет надо прожить человеку, чтобы перестать грустить чтобы стать по-настоящему счастливым, навсегда, таким счастливым, чтобы даже в несчастье не быть несчастным. Счастье и горе – это настолько сложные вещи, что я в мои 17 лет никак не могу разобраться в них до конца. Если когда-то сейчас эти дни кажутся мне такими далекими, я была убеждена, что счастье зависит только от себя, Но теперь после всего пережитого я уже в этом не так твердо уверена. И даже сейчас, когда меня никак нельзя назвать несчастной, мне все-таки трудно об этом писать. Именно тогда, в счастливые дни моей жизни, именно тогда пришло самое тяжелое – бабушкина болезнь и смерть. Конечно, все должны умереть, и старые раньше, чем молодые, но ведь живут же некоторые люди до ста лет, И даже дольше, значит, могла, должна была бы жить и моя бабушка. Но почему моей бабушке пришлось так тяжело болеть, так много страдать? Бабушка, родная, в те долгие-долгие месяцы твоей болезни я старалась быть очень хорошей девочкой, но как ужасно, трудно быть хорошей, как часто у меня это получалось и как горько я раскаивалась потом. Не могу забыть, как однажды я должна была тебе принести какое-то новое лекарство. Отнесла рецепт в аптеку, а сама побежала на каток. Собралась взять лекарство на обратном пути и забыла. Бабушка, за все время твоей болезни самым горьким был тот вечер, когда я стояла у твоей постели, и ты спросила о лекарстве. Как хорошо, если бы ты побронила меня, как бывало раньше. Но ты только вздохнула так ужасно устала, вздохнула и закрыла глаза, словно не хотела ее больше никогда открывать. И хотя я в тот же вечер сходила в аптеку и принесла лекарства, и хотя ты на следующий день сказала, что это совсем не такое хорошее лекарство, и вряд ли оно поможет, все-таки я понимала, что ты хочешь утешить меня. Это значило, что ты простила меня. Но сама себя я не могу простить до сих пор. Как могла я хоть на минуту забыть о тебе и о твоей беде из-за каких-то пустых девчоночьих развлечений? Бабушка милая, как хорошо, что у нас с тобой все-таки есть этот вечер вдвоем. Там, в нашем старом доме у печки, когда я сказала тебе, что никогда никуда не уйду от тебя. Как хорошо, что в конце концов мы с тобой все-таки добрались до нашего королевского замка». Только почему-то именно ты, больше всех достойная Соломонова чертога, была счастлива так недолго. Как много я об этом думаю. Бабушка, когда я закрываю глаза и думаю о тебе, мне почему-то всегда представляется одна и та же картина. Ты держишь в руках старый чайник без крышки и с отбитым носиком. Тот, из которого поливаешь цветы. Ты склонилась над цветами и трогаешь натруженными узловатыми пальцами землю в цветочном горшке. Наверное, так ты определяешь ее влажность. Бабушка, твои цветы росли удивительно пышно, и никогда не бывало, чтобы они не зацветали, когда приходило их время, даже когда они стояли на подвальном окошке». Помню, когда мама Хелле тебя об этом расспрашивала, в твоих глазах мелькнула улыбка. Никогда не поливай цветы только водой, а добавляй частицу сердца. Тогда я по-настоящему не поняла твоих слов, просто не умела многого замечать, но ведь в этом была поэзия твоей бедной однообразной жизни, тоже, чем для меня в детстве были сказки и песни, спетые другими. И как хорошо, что у нас с тобой есть вечера, когда мы вместе читали. Во время твоей болезни мне часто приходилось читать тебе вслух. Тебя интересовало все, даже мои учебники. Правда, чаще всего ты засыпала, но иногда задавала мне такие вопросы, что становилось понятно, какое несправедливое время было до нас, если даже ты не смогла научиться грамоте». Бывало, я уставала читать или ты слушать, и тогда ты тихим глухим голосом рассказывала мне о себе и о своей далекой юности. Ведь ты никогда не хотела жить в городе. Я понимаю, что случай и нужда привели тебя в город и удерживали здесь, пока ты с этим как-то смирилась». Но чем ярче сияли в твоих воспоминаниях маленькие пастушьи радости и девичьи песни, спетые на качелях? А какая кудрявая и стройная должно быть была та береза, которой привязывали качели? И какая чудесная поляна была за твоим домом, если даже спустя полвека воспоминания о нем вызывали на твоем усталом больном лице слабую тень улыбки?» И, наверное, о старых деревьях на поляне, о тишине, царившей под ними, и о ярко-зеленом мхе, в котором по колено утопала нога, о цветах твоей далекой юности думала ты, трогая натруженными пальцами влажную землю в цветочных горшках и добавляя в воду частицу своего сердца. Только теперь я поняла по-настоящему величие моей бабушки». Величие ее скромной простой жизни, величие для меня и ради меня. Ей было совсем нелегко преодолевать все одной. В то время, после войны, всем было трудно, а ей, старенькой и одинокой, тем более. Но она не сдавалась и не спешила за помощью даже тогда, когда ей эту помощь предлагали. Только теперь я поняла и то, почему бабушка так долго не могла примириться с моим отцом. «Поняла, потому что после ее смерти жизнь в кое-в чем изменила мои волшебные очки, которые, как оказалось, были все-таки розовыми, когда я смотрела сквозь них на отца. Но об этом после. Сегодняшний вечер я провела с бабушкой. Эти строчки я написала только ей» внешне суровому, но такому стойкому и справедливому человеку, единственному, совсем моему родному-родному человеку на свете. Воскресенье. После смерти бабушки жизнь моя резко изменилась. Сначала мое горе было так велико, что я словно бы и не замечала этих перемен, или, вернее, замечала, но оставалась к ним безучастной. Хотелось только тишины и одиночества, чтобы никто со мной не разговаривал, и мне не надо было отвечать ни на какие вопросы. Отвечать было так трудно. Кроме того, у меня что-то случилось со слухом. Меня надо было несколько раз окликнуть, прежде чем я это замечала. Так бывало даже в школе. Только здесь мне никогда не удавалось побыть одной, приходилось во всем участвовать». «После смерти бабушки тетя Эльза взяла меня на время к себе. А раньше это было бы для меня неслыханной, огромной радостью. Теперь же, хотя я и была очень благодарна тете Эльзе, когда я об этом думала, но думала об этом я очень редко. У меня все время было такое чувство, словно мне необходимо еще многое сказать бабушке, что мы с ней не успели обсудить все, что надо» а наши разговоры следует крепко-накрепко запомнить, чтобы они никогда не изгладились из памяти. Знаю, чего тетя Эльза, папа, Урмас, Аня и все другие добивались, когда на перебой приглашали меня к себе, приносили хорошие книги и всячески старались развлечь. У них были самые добрые намерения. Они хотели, чтобы я как можно меньше думала о бабушке, чтобы мне было легче» а я считала, что именно это и страшно, ведь забыть значило бы навсегда расстаться с бабушкой. Другие не могли этого понять, бабушка была для них чужим старым человеком, а для меня она была моя бабушка, и потому что кроме меня некому было больше о ней думать, мне становилось еще тяжелее. Я теперь уже не помню, как долго это продолжалось, но однажды вечером тетя Эльза заговорила таким голосом, что я невольно насторожилась. Она начала. «Кадри, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Я должна была бы это сделать раньше, но как-то не представлялось случая». Я посмотрела на тетю Эльзу. Она продолжала. «Скажи мне, Кадри, ты очень любишь своего отца?» У меня внутри все похолодело. Неужели и с отцом что-то случилось? А вдруг и он умер? На мгновение я оцепенела от ужаса. Нет, этого не может быть. Ведь я только позавчера видела его. Наконец я заметила, что тетя Эльза все-таки еще ждет ответа. Ответа? На какой вопрос? Люблю ли я отца? А как же иначе? Почему вы об этом спрашиваете? Конечно, я люблю своего отца, больше всех на свете, у меня ведь больше никого не осталось, я сжала губы. Только бы не заплакать, и чтобы подбодрить себя, торопливо добавила, он меня тоже любит, ведь у него тоже осталась я, он мне сам это сказал. Взгляд тети Эльзы остановился на фотографии, висевшей на стене за моей спиной. Она смотрела на нее долго и внимательно, словно увидела впервые. У меня на душе становилось все тревожнее. Тетя Эльза продолжала. «А ты никогда? Ты ведь уже большая девочка, почти взрослый человек. Разве ты никогда не задумывалась о том, что он может полюбить кого-то еще? Ведь он совсем не старый человек, и это было бы вполне естественно, не правда ли?» Ну, если бы он, скажем, захотел снова жениться. На какое-то мгновение в моем сердце промелькнуло что-то похожее на радость. Я вдруг поверила в совершенно несбыточное, невозможное. Вспомнилась моя давняя мечта. А что, если папа и тетя Эльза... Ну, конечно, в жизни не бывает, чтобы сбывались наивные мечты маленькой школьницы в особенности, если они касаются взрослых. И радость моя сразу исчезла, а тетя Эльза продолжала. «У тебя будет красивая мачеха. Я ее видела. Она училась в художественном училище. У нее хороший вкус. Тебе будет, чему у нее поучиться. Жизнь твоя станет радостнее, интереснее». «Какая-то мачеха. Пусть она будет, какая угодно раскрасавица». Пусть она окончила все высшие школы подряд, все же она чужая. Зачем она мне? Разве мы не можем жить с папой вдвоем? Ведь в эти скорбные дни моим единственным утешением была мысль о том, что у меня есть папа, и мы будем теперь заботиться друг о друге. И вдруг эта чужая, которую мой папа тоже очень любит, может быть, гораздо больше, чем... Нет-нет, из этого ничего не выйдет». И как тетя Эльза не старалась оправдать в моих глазах отца, все ее доводы отскакивали от меня, как от каменной стены. Суббота. На следующей неделе отец пришел за мной. Я хорошо подготовилась к тому, что меня ожидало, и все же это наступило как-то очень внезапно, словно я спала и меня вдруг разбудили. Мне предстояло вернуться домой. Но на душе было тревожно, как у бездомной. Мы шли с отцом по многолюдным улицам, меня тяготило молчание между нами, и в то же время что-то мешало мне просто и ясно отвечать на вопросы отца. Он спросил, «Тетя Эльза говорила с тобой?» Я знала, о чем он думает, о чем мы оба все это время думали, и только кивнула в ответ. Отец помолчал и добавил, Тетя Эльза на редкость хороший человек. На это я даже не кивнула. Уж я-то, наверное, лучше всех знаю, какой хороший человек тетя Эльза. И если сердце отца само выбрало, кого ему любить, то и мое сердце знает, кого любить мне. И я злилась на отца за то, что его выбор не совпал с моим. Но особенно недоброе чувство вызвало во мне та чужая женщина, Я знала, что застану ее дома. Вместо моей бабушки в доме будет другой человек. Чужой. Та, о ком мой отец до сих пор не соблаговолил мне сказать ни слова, а понадеялся на чуткость и ум тети Эльзы. Что из того, что эта мачеха молода и красива, тем хуже. Для того, чтобы стать чьей-то мачехой, совсем не надо быть красавицей. Я не испытывала ни малейшего любопытства. Я была обижена и возмущена настолько, что войдя в дом на отрез отказалась воспользоваться лифтом. Мне совершенно незачем так уж торопиться в этот свой дом. Я попросила отца подняться пешком. На последнем пролете, как раз там, где когда-то останавливалась, задыхаясь бабушка, чтобы передохнуть и поворчать на меня, «Ах, если б можно было вернуть то время!» Отец тоже остановился, взял мои руки и очень серьезно, глядя в глаза, сказал «Кадри, ты же все понимаешь?» «Понимаю? Что? То, что мой отец все предал?» Я воспринимала это именно так и ничего не могла с собой поделать. И в то же время я видела по его лицу, как много для него значит мое отношение ко всему этому». Он явно ждал от меня лучшего, большего понимания. В ту минуту мне даже показалось, что он ищет у меня поддержки. Толстый лед, сковавший мое сердце, начал таять. И все-таки оставалась еще маленькая, но холодная и твердая льдинка. Я спросила, она дома? «Пока еще, наверное, нет, но скоро придет, а теперь входи», — ответил отец. И мы вошли куда? В тот самый дом, где мы с бабушкой были когда-то так счастливы. В тот самый дом, где я так горевала и плакала над телом моей бабушки, а ее лицо светилось такой величественной красотой и неземным покоем, словно перед ней до конца раскрылись копии царя Соломона. Но этого дома больше не было. Был опять новый дом, модный, нарядный, красивый. Совсем такой, как на выставке или на картинке в журнале. С домом произошло чудо, словно здесь пролился золотой дождь, и все засверкало совсем по-иному. Но я сразу почувствовала, что этот блеск не похож на сияние моего дома, не сияние моего счастья. Я была здесь только пришельцем, почти гостем. Бедный, самодельный, залатанный и заштопанный наш с бабушкой дом – должен был отступить перед этим новым. Я огляделась. Куда же? Он отступил в переднюю, в бабушкин старый сундук с приданным. Это была единственная вещь из нашего дома, которую я здесь заметила. Не знаю, какое у меня было лицо, когда я осматривала квартиру, только отец спросил смущенно, «Разве тебе не нравится новая обстановка?» «Почему не нравится?» – ответила я резко. «Только где же... где же бабушкины цветы?» «Да с ними действительно получилось нехорошо. Во время похороны после них комната пустовала, а потом тоже некому было их поливать. Почти все цветы засохли», – сказал отец, словно извиняясь. «Мне хотелось спросить, почти все, а где же те, что не засохли? К счастью, я вовремя вспомнила, что сама во всем виновата». Кто же, как не я, должен был после бабушкиной смерти заботиться о ее цветах? А ведь я даже о них не вспомнила, только и делала, что нянчилась с собой. «Если тебе так хочется иметь цветы, то мы можем раздобыть новые», — сказал отец. «В эту минуту я почувствовала, сам он в этом чужом доме все-таки остался прежним». «Нет, нет, не надо. Если умерла бабушка, пусть умрут и ее цветы». И на глаза мне опять навернулись слезы. Отец обнял меня за плечи и погладил по голове. Я почувствовала, как последние морозные иглы тают в моем сердце. Но именно в эту минуту громко и весело несколько раз подряд прозвенел звонок. Я вздрогнула, и мне показалось, что моя дрожь передалась отцу. Я быстро смахнула слезы, села и напряженно уставилась на дверь, за которой скрылся мой отец чтобы вернуться с мачехой. Из прихожей доносились приглушенные голоса и смех. Я ждала и волновалась. Казалось, они не собираются входить. И вот, наконец, это произошло. На пороге, поправляя прическу, появилась красивая стройная женщина почти одного роста со мной. Как ослепительно и сияюще она улыбалась. Я прежде всего увидела ее зубы. Я встала. Кадри. «Это Гина. Теперь она будет тебе вместо матери. Даже голос отца показался мне сейчас чужим. А та, кто должна была стать теперь моей матерью, подошла ко мне, на мгновение прижала меня к себе, обдала сладким запахом духов, что-то влажное коснулось моего лба, и я снова оказалась на стуле, куда она меня ловко усадила». Она стала говорить быстро-быстро и так легко, что это напоминало мне щебетание маленьких птичек на телефонных проводах. «Какая большая и хорошенькая девочка! Можно только гордиться, когда у тебя вдруг появляется такая взрослая дочь!» Не бойся, я не буду злой мачехой, злые мачехи бывают только в сказках, ведь и в возрасте у нас не такая уж большая разница. Мы еще можем стать хорошими подругами, если хочешь, зови меня просто… Все это были простые, красивые слова, такие же красивые, как она сама, и слова эти сопровождались сияющей, мягкой, как масло, улыбкой. За то, что она разрешила меня назвать просто Гиной, я была ей даже благодарна. И как раз в эту минуту никто, наверное, не поверил бы, если бы я рассказала об этом. Судорога свела мне рот. Честное слово. Судорога. Я хотела ответить, хотела ответить хотя бы на улыбку, просто из вежливости. Хотя бы родиться, Но вдруг почувствовала, что мой рот начал судорожно кривиться. И с испугом я вспомнила случай в больнице, когда у одной больной свело половину лица. Пока я старалась совладать со своим лицом, в комнате царило молчание. Кому же было говорить, если настала моя очередь, а я ее пропустила? Наконец мачеха заговорила сама. «Евло уже показал новое платье, которое я для тебя сшила?» Я все еще не могла справиться с моим ртом и горлом, и только посмотрела на отца, этого самого Юло. Отец извинился. «Нет, еще не успел. Мы ведь только что пришли. Ты покажи сама». И, обращаясь ко мне, добавил. «Я уверен, ты будешь довольна. Гина просидела над ним вчера до поздней ночи, хотела непременно дошить к твоему приходу. Иди, принеси его из шкафа». «И сразу на день», – посоветовала мачеха. «Может, придется что-нибудь переделать? Я его шила почти на глаз по твоему старому школьному платью». Хорошо, что можно было двигаться. Стеной шкаф оказался на прежнем месте. Новое платье висело в нем первым. Оно было совсем как из кино. Какой-то воздушный туман вечернего неба с бархатистыми бутончиками. Все это реяло над хрустящим чехлом из тофты. У меня дрожали руки, когда я его натягивала. В талии что-то затрещало, но, к счастью, не порвалось. И когда я вышла и остановилась посреди комнаты, мачеха воскликнула. «Великолепно! Я не думала, что получится так удачно, как в Литое. Великолепно!» Я подошла к зеркалу. Из него смотрела на меня побледневшая девушка с тонкой осиной талией, в невероятно нарядном платье и с глазами, готовыми одновременно засмеяться и заплакать. Я покружилась перед зеркалом. Вот оно, платье моих далеких детских снов. Но что-то мешало мне радоваться. Я еще и еще раз повернулась перед зеркалом и неожиданно поймала себя на мысли – «Наверное, мне следует поцеловать ее за это». Эта мысль показалась мне такой пугающей и нелепой, что я только смогла еще раз шуршанием покрутиться перед зеркалом. Слезы, казалось, были готовы одержать верх. Наверное, я продолжала бы вертеться перед зеркалом, как волчок, если бы мачеха не спросила. «Ну, нравится?» «Красиво», — ответила я. «Только что с ним делать?» Тут я увидела в зеркале папина лицо и поняла, что он совсем недоволен мной. Но мачеха и бровью не повела и торопливо пояснила. «Понятно, что ты не знаешь. Видишь ли, это вечернее платье для молодой девушки, такой, как ты». «Дело в том, что мы с твоим отцом решили в субботу устроить небольшой семейный вечер, пригласили избранных гостей, для большого количества гостей здесь слишком тесно, некоторые вещи нам так и придется вынести, это мы устроим. Я уже придумала, как все это будет, во всяком случае, место для танцев мы освободим, не правда ли, тебе давно так хочется потанцевать? Хватит хмуриться, смех красит любую женщину» веселиться и танцевать в комнате где совсем недавно страдала и умирала моя бабушка я не понимала почему они не могли оставить меня пожить у тети эльзы ты ведь любишь танцевать допытывалась мачеха она стояла теперь рядом со мной перед зеркалом ах да что тут спрашивать все девушки любят танцевать я ведь тоже была девушкой и совсем не так давно Тут она быстро через плечо взглянула на моего отца. Когда мы вот так вдвоем стояли перед зеркалом, она такая сияющая, почему-то очень счастливая, готовая танцевать и смеяться. А я бледная, равнодушная и хмурая, то по правде говоря она была больше похожа на юную девушку, чем я. Так я ей и сказала, но вы и сейчас как девушка. Она звонко рассмеялась, словно мои слова доставили ей большое удовольствие и закружила меня по комнате. Мне пришлось прибегнуть к маленькой лжи, сказав, что пострадавшая во время автомобильной аварии нога все еще дает себя знать. Она тотчас оставила меня и, смеясь, прыгнула к отцу на колени. Так началась наша новая совместная жизнь. Пожалуй, я была бы даже рада, если бы смогла в чем-то упрекнуть мою мачеху. Тогда я не чувствовала себя бы таким неблагодарным и несправедливым щенком, но мне было решительно не в чем ее упрекнуть. Везде и во всем она желала мне только добра, и при этом удивительно точно знала, что именно для меня хорошо. Во всяком случае, она была так уверена, что знает это гораздо лучше, чем отец. Они то и дело спорили об этом. Отец, например, считал, что мне совсем не обязательно выходить к гостям, которые бывали у нас дома довольно часто. Тем более, что они не доставляли мне никакого удовольствия. Но мачеха утверждала обратное. Во-первых, я сама не знаю, чего хочу. Во-вторых, смена обстановки мне совершенно необходима, потому что до сих пор я жила в особых условиях. Ох уж эти особые условия! Как на Зойлева часто о них велись разговоры и как я их возненавидела. Да, именно возненавидела. Я не стану искать более мягких слов для определения чувства, охватывавшего меня всякий раз, когда мачеха Гина начинала словно бы извиняться за меня перед своими гостями и даже перед отцом. Мол, такой уж я человек и виной тому особые условия, в которых я выросла а я все-таки больше замыкалась в себе. Труднее всего было в тех случаях, когда я, получив от нее подарок, не выражала бурного восторга и тут же не бросалась к ней на шею, а на первых порах я получала подарки очень часто, но я ни разу не сумела поблагодарить ее так, как следовало и как было бы естественно. Таким образом сложилось совершенно ненормальное положение, я стала бояться мачехиных подарков. Чем красивее и дороже они были, тем больше. Кстати, моя мачеха никогда никого и ничего не осуждала, просто рассказывала, как всегда легко и быстро, как было бы лучше и правильнее поступить в том или ином случае, и как бы она сама хорошо разобралась в той или иной обстановке. Иногда создавалось впечатление, что она раскрыла какую-то большую всемирную ошибку, а секрет ее исправления держит про себя. Нередко в таком тоне она обсуждала даже шаги правительства. И если я пыталась ей возражать, она делала испуганное лицо и говорила с наигранной уступчивостью. «Разве я сказала что-то неправильно? Ну конечно же, ты как комсомолка разбираешься в этих делах лучше. Где уж нам с папой все это понимать?» Последнюю фразу она обязательно добавляла, даже если папа и не присутствовал при нашем разговоре. Ко мне мачеха не придиралась. Она меня только хвалила, хвалила даже за такие ничтожные, а иногда просто неуместные поступки, что волей-неволей появлялось чувство, будто со мной не все в порядке. Она хвалила меня даже за тройки, которые я опять стала получать. А ведь если человека хвалят за тройки, значит считают, что при его способностях, естественно, было бы получать двойки. И воспоминание о бабушкином ворчании и скупых похвалах становилось для меня с каждым днем все дороже. Моя мачеха никогда не ворчала. Для этого она была слишком веселым человеком. Единственное, чем мачеха привлекала, была работа. Сама она была очень деятельна, постоянно чем-нибудь занималась, часто несколькими делами сразу. В те времена я постигла особое искусство, заканчивая дела, которые я не начинала. Кстати, платином обеим мачи шила сама. Она делала это замечательно, потому, наверное, ее подруги и подруги ее подруг так надоедали ей своими нарядами. Отцу это вовсе не нравилось, но мачеха только смеялась и утверждала, лишняя копейка всегда пригодится в особенности, если в доме две взрослые женщины, которые хотят быть элегантными. Я все-таки не настолько глупа, чтобы не понять этого намека, поэтому я изо всех сил старалась не выражать недовольства, когда мачеха без конца обращалась ко мне. Кадри, извини, что я тебе мешаю, но не будешь ли ты так добра и не отнесешь ли, не сделаешь ли, не подошь ли, не положишь ли, не принесешь ли, не сбегаешь ли и так далее, и так далее, и так далее. Нередко сотни таких крошечных, незначительных, сверхвежливых просьб настолько вплотную следовали одна за другой, что мне приходилось самой выбирать самую важную из них а остальные выполнять в порядке их неотложности. Я не могла рисковать невыполнением какого-нибудь из ее поручений, потому что у мачехи была исключительная память, и тогда мне пришлось бы смотреть в ее большие удивленные глаза и выслушивать такие замечания. Я считала нормальным, что ты сама понимаешь, насколько... или что-нибудь в этом роде. Я старалась по возможности угадать, что именно моя мачеха считает совершенно нормальным. И иногда мне это даже удавалось. Однако, как бы я ни торопилась, времени у меня все время не хватало, особенно на школьные дела. Бывало, например, только прибегу из булочной, а меня уже посылают за уксусом или мне приходится быть такой любезной и забежать к одной из ее приятельниц сообщить о примерке. И я чувствовала себя, как китайские воробьи, которые заставляли все время летать и не давали ни секунды отдохнуть, пока они, измученные усталостью, замертво не падали на землю. Такого намерения у моей мачехи по отношению ко мне, конечно, не было, совсем наоборот. Она просто хотела пробудить меня к жизни, чтобы, как она постоянно уверела отца, я не была таким засушенным в книге цветком, из которого выжаты все соки. Вот мне и водили эти когда-то выжатые соки, причем так усердно, что в результате получалось что-то похожее на отравление. Если случалось, что мачеха была недовольна мною, она никогда не говорила этого мне, а только отцу, и обычно тихо и по секрету, так что я узнавала об этом всегда задним числом из папиных слов. Но однажды я случайно услышала их разговор, сыгравший в моей дальнейшей жизни решающую роль. Воскресенье. Однажды ночью меня разбудил взволнованный шепот мачехи. С ней это совершенно невозможно. Она такая скрытная и угрюмая девочка, и к тому же очень упрямая. Она просто терпеть меня не может. В этом все дело. Даже с я сразу поняла, кто это скрытное и угрюмое существо. «Гина, но ты же фантазируешь. Как ты можешь такое говорить?» Наоборот, у нее очень верное и любящее сердце. Я же тебе рассказывал, как самоотверженно и трогательно она ухаживала за бабушкой. Не всякий взрослый справится бы с этим, а она ведь почти ребенок. Будь немного снисходительнее, постарайся ее понять. Смерть бабушки потрясла ее, а теперь это новая, совершенно необычная для нее обстановка. Наберись терпения, дай ей освоиться. Вот увидишь, скоро она станет прежней, и вы прекрасно поладите. Так говорил обо мне папа. Но на мачеху его слова подействовали не так, как на меня. И я услышал ее торопливый, еще более раздраженный шепот. «Знаю, знаю, все та же старая песня. Наберись терпения, дай время. Уж не ли терпеливо, ли я ли не давала времени?» Разве я не все сделала, чтобы помочь ей преодолеть все это? Но она просто не хочет. Это злость, упрямство, месть. Поверь мне, разве я не одела ее как куклу? Что по-твоему еще нужно девушке? А она? Подаришь ей новое платье, она наденет его с таким видом, словно я сшила ей посконную рубашку и среди зимы послала в лес за земляникой. Ну скажи, в чем моя вина? Гина. Гиночка, кто же тебя в чем-нибудь обвиняет, как ребенка уговаривал ее отец. Не хватает еще, чтобы ты стал меня обвинять, шепот мачехи становился все громче и громче. Я слышала, как отец попросил ее говорить тише, голоса смолкли, а затем опять послышался шепот, но настолько тихий, что я могла расслышать только свое имя. И вдруг мачеха заговорила громче. И для нее это самое лучшее. Но ведь у нее здесь друзья, одноклассники. Я по себе знаю, как трудно привыкать к новым людям, возразил отец. Меня словно обдало жаром. Сердце сжалось в предчувствии беды. Какое это имеет значение, друзья? А там у нее их не будет. Как я поняла из ее разговоров, несколько лет назад она их сменила и очень успешно. В молодости человек привыкает к новой обстановке гораздо быстрее, чем старые люди, а иногда такая перемена идет только на пользу, и я убеждена, что ей особенно. Сейчас, по-моему, это самый лучший выход. Поверь мне, у тебя явно превратное представление о школе-интернате. Я о ней слышала немало отзывов и только хороших. Пойми же, я не имею ничего против школ-интернатов вообще, но это не для кадри. «Как ты не понимаешь таких простых вещей? Ты сама только что утверждала, что она не может привыкнуть к тебе, и тут же настаиваешь на том, что в школе-интернате она сможет быстро освоиться. Ей нужна материнская забота и ласка, то, чего и не хватает в жизни». Мачеха не дала отсюда говорить. «Не смеши меня! Что за дива эта твоя кадри? В конце концов, ведь это не какой-то там дом. На каникулы, естественно, она сможет приезжать домой. Тогда, может быть, научится ценить дом. И откуда у тебя в этом вопросе такая близорукость? Я этого от тебя просто не ожидала. А я? Разве я желаю ей зла? Можешь ли ты меня упрекнуть в том, что я когда-нибудь, хоть в чем-нибудь пожелала ей зла? Знаешь, что я тебе скажу? «Если бы мне самой пришлось снова пойти в школу, я обязательно выбрала бы школу-интернат. В наше время это единственно разумная возможность привыкнуть заниматься...» На этот раз отец не дал мачехи договорить. «Оставим этот спор. Он ни к чему не приведет. Разве что к ссоре. Оставим школу-интернат в покое. Несомненно, это единственно правильный тип школы будущего, но в данном случае дело совсем не в этом. Все было сделано так, как ты хотела. Моим единственным условием была Кадри. Помнишь, тогда мы обо всем договорились, ты была согласна. Почему же теперь изменила свое отношение? Теперь, теперь... В голосе мачехи появились плаксивые нотки. Теперь обстоятельства изменились, а такую строптивую девчонку я не могла себе даже представить. Ты видишь только ее ранимую душу, А я что? Не человек? Мое сердце может выдержать такую обстановку? Ты считаешь, что у меня нет нервов, не так ли? Другие мужчины в такое время оберегают своих жен, а ты вместо этого нянчишься и носишься со своей взрослой девицей, как с ребенком. А когда в доме появится малыш, как ты себе это представляешь? Хорошо, я уже не говорю о том, что здесь будет очень тесно. Я говорю о том, что у твоей доченьки разовьется новый комплекс. Сейчас она ревнует ко мне, а тогда будет тем более ревновать к нашему малышу. Я предвижу это совершенно ясно. Надо смотреть на вещи прямо и надо думать о будущем. У меня бешено колотилось сердце, и в памяти мелькнули слова бабушки. Кто подслушивает, у того колит сердце. Ой, как колет, так больно, что хочется стонать. Не могла я, что ли, в эту ночь спать, как убитая? Ведь это и предполагали отец и мачеха. А тут вдруг меня разбудил шепот. Этого только не доставало. Лучше б я ничего этого не узнала. Я заставляла себя лежать тихо и даже дышать, как во сне. Хотя от всей души хотелось только одного – вскочить и совсем убежать отсюда только прочь подальше а почему потому что меня хотели прогнать подальше отсюда а я совсем не хотела этого не хотела потерять эту крошечную частицу дома которая до сих пор у меня все таки была этого я боялась больше всего и теперь это пришло ужаснее всего что я начинала понимать мачеха тоже во многом права я в самом деле гадкая неблагодарная девчонка И, может быть, у меня и правда есть какие-то комплексы, или как там мачеха говорила. Но ведь и у гадких, неблагодарных девчонок есть слезы. И на следующий вечер, когда мачехи и отца не было дома, я лила их на крышку старинного бабушкиного сундука так отчаянно, что мой маленький сказочный гномик, старый добрый домовой, который жил еще в бабушкины дни, окончательно утонул в этих слезах. Чем же еще объяснить, что с тех пор мне никак не удавалось заслужить похвалу мачехи. Именно теперь, когда я этого действительно добилась, мачеха стала хмуриться. Казалось, чем больше, тем сильнее я старалась ей угодить. Безусловно, со своей точки зрения, она была права, раз она видела меня такой, какой говорила отцу. Но она хмурилась не только при мне, но и с отцом. Понемногу я начала понимать, что и отцу нелегко. Я жалела его. Но это не делало меня ни расторопнее, ни лучше. Однажды, когда мы были с мачехой вдвоем, у нас случайно зашел разговор об Урмасе. Я рассказала, сколько у Урмаса сестер и братьев, и как они все друг о друге заботятся, и как чудесно, когда такая дружная семья. Мне вдруг захотелось быть с мачехой откровенной и поговорить с ней о том, что больше всего щемило сердце. Начала заикаясь. Я, «Я тоже очень хотела бы иметь маленькую сестренку или брата». Моя смелость исчезла под взглядом мачехи. Она спросила, «Значит, ты уже поняла это?» Я до сих пор не совсем понимаю, что она при этом подразумевала, но мне вспомнился подслушанный той ночью разговор. Я почувствовала уколы в сердце и покраснела. Мачеха продолжала, Ты, оказывается, хитрее, чем я думала. На этот раз ее голос совсем не напоминал шебетание маленьких птиц на телефонных проводах. И вдруг я поняла, что проиграла. Да, иначе я не умею этого назвать. Словно я все время боролась, и вот теперь окончательно проиграла. Проиграла именно тогда, когда мне так хотелось уступить. Воскресенье. Вот я и стала ученицей, школы-интерната. Конечно, на самом деле все было гораздо труднее, чем я пишу. О, с моим отъездом было достаточно забот, все были против, прежде всего отец и сначала Анна тоже и наконец Урмас. В глубине души больше всего была против я, но никому об этом не говорила. Однажды, возвратясь из кино, я принялась расхваливать фильм, в котором говорилось о школе-интернате и заявила, что мне тоже хотелось бы учиться в такой школе. Начав этот разговор, я уже не могла отступить. Каждый день я возвращалась к этой теме и я настолько вошла в эту подсказанную отчаянием роль, что порой начинала верить, будто школа-интернат единственное место, где я хотела бы жить и учиться но разыгрывать эту комедию я отваживалась только дома. В школе я скрывала все до последней минуты. Единственным человеком с самого начала, согласившимся со мной, была мачеха. Хотя никогда, во всяком случае при мне, она ни одним словом меня не поддерживала. Можно было подумать, что этот ночной разговор между нею и отцом я придумала сама, тем более, что по отношению ко мне – Анна снова стала почти по-прежнему приветливой. Все решилось благодаря тому, что тетя Эльза сразу поняла меня. Я почти уверена, что тетя Эльза – самый чуткий человек на свете. Она поняла, пожалуй, даже то, о чем я так и не сказала. Под влиянием тети Эльзы в конце концов уступил и отец. Когда я увидела, как радостно стало после этого у нас дома, как мачеха вновь стала выбегать в переднюю встречать возвращавшегося с работы отца, я тоже обрадовалась и почти забыла, что самой мне скоро придется покинуть этот счастливый дом. Но самое плохое было впереди. Я ведь была не только дочерью своего отца и падчерицей мачехи, я была еще и школьницей, и другом Урмаса и Ани». Анни довольно быстро поняла меня, когда я откровенно все и рассказала, и мы решили, что будем переписываться и дружить по-прежнему. Но остальным одноклассникам, в особенности же Урмасу, я почему-то не решалась ничего сказать. День ото дня откладывала разговор, пока, наконец, не настала самая последняя минута. Мы были на острове Сарема, вокруг неба, море, каменистый берег, поросшим можжевельником, Мы сидели вокруг потрескивающего костра и пели. Мысль о разлуке причиняла мне острую боль, и я не заметила, как глаза наполнились слезами. Вдруг имби воскликнула «Кадри, что с тобой? Почему ты плачешь?» И тогда я рассказала, что меня угнетает. О, какой тут поднялся шум! Хорошо еще, что учительница уже знала об этом, она пришла мне на помощь. А потом наши песни стали тихими и грустными. Когда мы потушили в костре последние угольки и стали расходиться, ко мне подошел Урмас и, тихонько протянув меня за рукав, позвал «Кадри, пойдем погуляем немножко». Я молча пошла за ним. Никто не остановил нас и не вызвался пойти с нами. Мы подошли к самому морю. Море затихло настолько, что это можно было слышать и видеть – Тишина охватила все вокруг, казалось, она проникла и в мое сердце. Вечернее небо погасило краски, луна вставала над теплыми мягкими сумерками. Мы с Урмосом молчали, перепрыгивали с камня на камень, как два единственных живых существа на краю земли. На последнем большом камне я остановилась, лицом к лицу, со своей давней мечтой. Теперь она снова вернулась ко мне. Трудно описать, что это такое. В детстве я называла это беспомощным словом «лебедь мечты». Казалось, он, радостно трепеща, снова раскидывает в моем сердце крылья, гордые и могучие крылья. Те, что в долгом мучительном сне, когда-то сжались и поникли. Светлое чувство охватило меня. На мгновение я забыла об урмасе, стоявшем за моей спиной. Но он напомнил о себе прерывистым вздохом. Урмас. Я хотела как-то передать ему то, что чувствовала. Очень хотела поговорить о том далеком дне в начале нашей дружбы, когда мы провожали глазами стаю улетающих лебедей. Но не знала, как начать. Хотела поблагодарить его за дружбу, высказав все, что передумала о нем. Мне вспомнилось, что Урмас понравился даже моей бабушке. Больная, лежа в постели, она не раз разговаривала о нем и спрашивала, как поживает Урмас. Однажды бабушка сказала, «У тебя, Кадри, законы сердца превыше всего. В этом ты пошла в свою покойную мать. Таким людям трудно на свете. Как ты будешь жить? За кого когда-нибудь замуж выйдешь? Мои глаза этого уже не увидят. А как бы я хотела, чтобы рядом с тобой был настоящий человек?» Такой, как этот Урмас. Нечего отнекиваться, ты уже не маленькая. А я-то знаю людей и жизнь. Вот из таких мальчишек, что умеют разделить материнские беды и осмеливаются вступиться за слабого, вот из них-то и вырастают настоящие люди. Тогда бабушкины слова заставили меня покраснеть от досады и в то же время рассмешили. Ведь я же не знала, что уже через неделю бабушки не станет. А она продолжала. Так оно и бывает. С молоду один смех до да веселья. Со смехом гонитесь за большим счастьем. Смеясь, выходите замуж. А жизнь – дело серьезное. Там, на морском камне, вдвоем с урмасом я думала о бабушкиных словах. Море делало эти слова значительными, а лунный свет – прекрасными. Именно теперь, именно здесь, мне хотелось что-то из них Передать Урмасу. Хотелось сказать ему на прощание что-то тихое, чтобы сохранилось навсегда. Но Урмас опередил меня. «Кадри!» Это было неожиданно резко. Я повернулась к лунному свету и к Урмасу. Пусть он сам скажет эти слова на прощание, как на путстве. Я ждала. Даже дыхание затаило. «Кадри!» «Почему ты солгала?» «Так...» Я шлепнулась на камень, так что нога соскользнула по колену в воду. Что такое, Урмас? В чем?